Глава 82. Лети на драконе или умри. Мэйси благодарит стихии, снимает защиту, и мы проходим через пролом. «Что это за место?» — вопрошает Зевьер, когда мы оглядываемся по сторонам со смесью изумления и ужаса. «Оно определённо похоже на сон Сальвадора Дали», — отвечает Джексон, и, обвив рукой мою талию, притягивает меня к себе. Мы стоим перед обрывом в огромной пещере шириной футов в триста и такой глубокой, что кажется, будто у неё нет дна. Здесь темно, но всё-таки можно разглядеть, что стены усеяны острыми скальными выступами. «Да, мне бы точно не хотелось свалиться туда», говорит Микай, посмотрев вниз. «Да уж», — соглашается Мэйси. «Я тоже подхожу к краю обрыва, смотрю вниз». И вижу там островок, который эта пещера окружает, как некое подобие рва. Остров усеян множеством громадных, громаднейших белых костей. Выглядит это жутко. Но чего ещё ждать от кладбища драконов? Но удивительнее всего то, что нам кажется, будто эти гигантские кости отражают имеющийся здесь слабый свет. Это и есть кладбище драконов, говорит Флинт. Словно гигантские скелеты, недостаточно красноречивы. Лично меня всё устраивает, если здесь нет крыс, замечает Мейси, подойдя к зияющей пропасти и глядя вниз. Надо думать, что если здесь когда-то и были крысы, то они все свалились вниз. И можно сказать, были насажены на колья. Зивер высовывает язык, изображая человека, посаженного на кол. Не каждый день видишь такие вещи. Сухо комментирует Хатсон. Мы вполне могли бы обойтись и без этой визуальной подсказки, говорит Иден. Ну не знаю. По-моему, это придаёт ситуации некий неуловимый шарм, шутит Микай и, подобрав с земли камень, с силой бросает его в пропасть. И тот летит вниз очень долго. Мы молча ждём, когда он приземлится, но он просто продолжает падать, что кажется весьма тревожным. Но не более тревожным, чем длинные острые скальные шипы, торчащие из стен и, видимо, из земли. Знаешь, о чём я сейчас думаю, спрашивает Зевьер, хлопнув Флинта по спине. О том, что тебе совсем не хочется упасть? Это само собой. Но я также думаю, что сейчас наконец пришёл черёд драконов спасать положение. Наконец, повторяет Идын. Наверное, ты хотел сказать, как всегда, Флинт поднимает руку и ударяет кулаком о кулак Иден, после чего она сразу же меняет обличье в окружении радужного света. Через несколько секунд то же самое делает и Флинт. Если сесть на драконов, это решит проблему с пропастью. Но теперь на обрыве, на котором мы стоим, стало слишком тесно. Я нахожусь в неуютной близости от края, и этот дискомфорт быстро нарастает. Во сколько под тяжестью драконов порода под нашими ногами крошится. Края обрыва осыпаются. Кто полетит на каком драконе? спрашиваю я, осторожно перемещаясь в сторону Иден. Нет, я ничего не имею против Флинта. Нападение с такой высоты это верная смерть. А во Флинте есть что-то лихаческое. Прежде чем остальные успевают выбрать, на каком из драконов они полетят, Мы слышим пронзительный вой, от которого у меня стынет кровь в жилах. Вой становится всё громче, затем налетает меистовый ветер и толкает меня вперёд. А Мыси, кажется, вообще вот-вот упадёт с обрыва. Я в ужасе бросаюсь к ней, но Зевьер опережает меня, и обхватив рукой её талию, оттаскивает Мыси назад. Не хватает только страстного опрокидывания партнёрши, как в танго, и поцелуя. Но судя по выражению их лиц, ждать этого осталось недолго. Что это было, чёрт возьми? спрашивает Микай, глядя на пропасть так, будто там таятся демоны. Ветер виверны. Одновременно говорят Джексон и Хатсон. Примечание. Виверна мифическое существо с крыльями, двумя лапами и змеиным хвостом. От дракона отличается тем, что у неё две лапы, а у дракона четыре. Конец примечания. Я готова спросить, что это значит, но если честно, мне не очень-то хочется знать. Тем более, что секунд через 40 пронзительный вой и порыв ветра повторяются. Кто-то явно облетает остров по кругу. Джексон тем временем помогает мне взобраться на спину Иден. Ветер бьёт в меня, и я вцепляюсь в шею Иден в отчаянной попытке не упасть. Нам никак не успеть долететь до этого острова до следующего парового ветра, замечает Зевьер, глядя на пропасть. Флинт фыркает, как будто Зевьер нанёс ему личное оскорбление. Я просто говорю, что это чертовски далеко. Флинт фыркает опять, с ещё более оскорблённым видом. Думаю, у них всё получится, говорю я, крепко обхватив шею Иден. Вслед за мной на её спину забираются Джексон и Микай. просто нужно правильно рассчитать время». «Точно?» — соглашается Мэйси, усевшись вслед за Зивьером на Флинта. «Мы можем взлететь, как только ветер задует снова». «Так мы и сделаем», говорит Джексон. «Но у меня есть и запасной план, на всякий случай». «В самом деле?» — спрашивает Зивьер. «Может, ты посвятишь в него и нас?» Прежде чем Джексон успевает ответить, на остров с воем набрасывается ещё один порыв ветра. Слишком поздно, кричит Мейси. Я держусь за шею Иден изо всех сил, потому что едва ветер налетает на нас, она и Флинт поднимаются в воздух. Это жутко. Так жутко, что первые 10 секунд Мейси непрерывно вопит, что и понятно. Я бы тоже вопила, если бы могла. Но мои голосовые связки сковал паралич. Из всех жутких и странных вещей, которые случались со мной после приезда в Кетмир, этот полёт имеет шанс занять одно из первых мест, особенно когда становится очевидно, что первые 30 секунд прошли, а до острова ещё лететь и лететь. Мы никак не сможем добраться до него за оставшиеся 10 секунд. Видимо, Иден и Флинт пришли к такому же выводу, поскольку я чувствую, что они приготовились к новому парувому ветру, хотя летят всё быстрее и быстрее. Мои парализованные голосовые связки оживают. Я истошно кричу, и тут ветер начинает выть опять. И Иден с Флинтом делают бочку, пытаясь спастись от него, но продолжают лететь со скоростью, вероятно, близкой к 100 милям в час. Мейси опять принимается вопить, как и зевьер. Но на сей раз ветер не обрушивается на нас. А значит, у нас есть ещё 40 секунд, чтобы долететь до острова. Иден наклоняет голову и несётся вперёд изо всех сил, а я крепко зажмуриваю глаза и начинаю считать до 40. Мне совсем не хочется увидеть то, что должно произойти. Я, разумеется, слышу вой ветра, когда он приближается к нам. На сей раз, когда Иден пытается увернуться от него, он бьёт по её левому крылу, и мне кажется, что мы вот-вот слетим с её спины. Но Джексон выбрасывает руку И напрягая всю свою силу, отталкивает ветер и держит его на месте, пока Иден не возвращается в нормальный режим полёта и не приземляется на нечто, похожее на посадочную площадку. Когда она скользят, тормозит, я впервые вдыхаю полной грудью с того момента, как мы поднялись в воздух. Флинт приземляется рядом с ней, и мы все соскальзываем вниз.